Во всяком случае, шуму было много. Настолько, что фельдмаршал Гинденбург до сегодняшнего дня искренне верит, что Юго-Западным фронтом в июне 1917 года командовал Керенский. В своей книге «Aus Meinem Leben» он повествует о том, как Керенский заменил Брусилова, которого смыли с его поста потоки русской крови, пролитые им в Галиции и Македонии в 1916 году. Фельдмаршал сильно ошибся в отношении театров войны, как Керенский наступал, как он сокрушал австрийцев под Станиславом и так далее. В новом учреждении, политическом отделе военного министерства, Со строго выраженной партийной социал-революционной окраской началась работа по созданию новой революционной армии, тогда как, по убеждению первого главы отдела Станкевича, по существу, поскольку главной задачей ставилось продолжение войны на фронте, в основу деятельности мог быть положен лишь чрезвычайный консерватизм, Цепкое упорное отстаивание всего старого и, пожалуй, лишь выдвижение новых лиц. Между тем в ставке жизнь понемногу замирала. Административное колесо вертелось по-прежнему. Все что-то делали, распоряжались, приказывали, но из всей этой работы ушла душа. Работа имела чисто формальный характер, ибо все планы, предначертания фатально разбивались непредвиденным и непредотвратимым для ставки сцеплением обстоятельств. Если раньше Петроград мало считался составкой, то теперь его отношение стало слегка враждебным, и военное министерство начало вести какую-то большую реорганизационную работу, совершенно игнорируя ставку. Генерал Алексеев чрезвычайно тяжело переносил это положение, тем более что приступы, мучившие его болезни, участились. С необыкновенным терпением относился он ко всем уколам личного самолюбия и попранию его прав и власти, шедшими свыше. С таким же терпением, прямотой и искренностью говорил он со множеством представителей армии и организаций, злоупотреблявших его доступностью. И работал неустанно с целью сохранить, по крайней мере, хотя бы обломки, на которые рассыпалась армия. Желая показать пример повиновения, он протестовал, но подчинялся. По свойству своего характера он не мог быть настолько тверд и властен, чтобы заставить временное правительство и гражданских реформаторов армии считаться с требованиями верховного командования, но вместе с тем никогда не кривил душой в угоду власти и черни. 20 мая, возвращаясь с Юго-Западного фронта, Керенский остановился на несколько часов в Могилеве. Он был полон впечатлений, отзывался с большой похвалой о Брусилове и находил, что общее настроение и взаимоотношения на фронте не требуют желать лучшего. Хотя в долгой беседе с генералом Алексеевым Керенский ни одним словом не обмолвился о предстоящих переменах, Но по некоторой неловкости, которую проявлял его антураж, вставки поняли, что решения приняты. Я не решился передать ходившие слухи генералу Алексееву и только на всякий случай принял меры под благовидным предлогом задержать предположенную поездку на Западный фронт, чтобы не ставить верховного главнокомандующего в ложное положение». Действительно, в ночь на 22-е получена была телеграмма об увольнении генерала Алексеева от должности с назначением в распоряжении Временного правительства и о замене его генералом Брусиловым. Уснувшего Верховного разбудил генерал-квартирмейстер Юзефович и вручил ему телеграмму. Старый вождь был потрясен до глубины души, и из глаз его потекли слезы.